Глава шестая «Так боишься, что я приеду?» спрашивает Роман вместо приветствия. «Хотя виделись сегодня, так зачем себя утруждать формальностями?» «И да, он попал прямо в точку. Я до ужаса боюсь, что он приедет. Только он об этом узнать не должен. Поэтому придется потерпеть его благорство». «Я уже сказала, что работать на тебя не буду», максимально спокойно отвечаю. «Не понимаю, что ты еще от меня хочешь?» «Тебя, Юля», говорит таким тоном, что я зажмуриваюсь, падая на стул. Здесь же нет сексуального подтекста. Он, скорее всего, имеет в виду работу. Не при живой же жене заявлять такое бывший Кому?» А кем мы вообще друг другу приходились? Никогда об этом не разговаривали, но сейчас уже и нет никакого значения. Рома, давай закончим на этом. Понимаю, что голос начинает подводить. Твоя жена в курсе, что ты приглашаешь на работу девушек, с которыми... Зря я вообще начала эту фразу. Зря затронула эту тему а сейчас еще и осеклась на полусловие, не зная, как себя обозначить. Когда ты так произносишь мое имя, снова этот тон, каким наверняка змей соблазнял его яблоком в Эдеме. Я готов. Впрочем, ты сама все прекрасно помнишь. Что я могу делать, когда ты повторяешь? Рома, Рома. Но мы отвлеклись. Ты продолжай, а то недосказанные фразы как недописанные коды. Девушек, с которыми я... Я, оказывается, даже не шевелилась и не дышала, пока он говорил. От меня даже ускользнула нить. Я забыла, где я и что в соседней комнате спят мои дети. Все же навыки гипнотизировать, что даже самая убийственная кобра будет раскачиваться, глядя влюбленными глазами. Может, реинкарнация не выдумки? Потому что тот самый змей из сада точно бы воплотился в романа, с которыми ты проводил время в постели, нахожу слова, понимая, что просто так он не отстанет. Я ведь просто хотела обозначить свою позицию, сказать, что разговаривать нам не о чем, но роман к этой игре готовился, и сразу начал затягивать меня в свои сети. «Какой ты стала ханжой!» Он смеется. «Прости, Юль, не сдержался. Помнится, ты всегда называла вещи своими именами. Обеды еще никакие не взяла, например, до свадьбы Нини. Я точно сегодня сойду с ума. И почему я до сих пор с ним разговариваю? Точно боюсь, что он приедет но решение есть. Поэтому можно с чистой совестью послать Романа туда, где он был последние четыре года. Это тебя не касается, говорю я. Не моя личная жизнь, не мои убеждения или принципы. Прощай. Не дожидаясь ответа, спрашиваю вызов и тут же набираю Лере. Юлька, едем в Сочи? догадывается она, ответив после первого же Лера, ему точно что-то надо, вздыхаю я, чувствуя невероятную усталость. И он не отступит, никогда не отступал, вряд ли сейчас что-то изменилось. «Если та история повторится», — начинает подруга, — «нет», — выкрикиваю слишком громко и прислушиваюсь к тишине в квартире, потом говорю уже тише, — «ничего такого». Но мне нужно время, чтобы отвадить его. А может, просто найти номер его жены? Совершенно бредовая идея приходит мне в голову, и я тут же ее отметаю. Господи, и что я ей скажу? Я спала с вашим мужем? Сделайте так, пожалуйста, чтобы он отстал от меня и моих детей. Так, Лера понимает, что в моей голове сейчас сумбур. Через два часа Тимур за тобой заедет. Побудете пару дней до отъезда у нас. А сейчас выключай домофон, дверной звонок хоть вырывай. Я твоего романа, конечно, знать не знаю, но как вспомню, во что вылилась ваша так называемая любовь. В общем, жди Тимура, Юлька. Но я же не смогу всю жизнь бегать, а переезжать в другой город. Если роман захочет, то он меня найдет. Значит, надо сделать так, чтобы не захотел. А для этого мне надо включаться в игру и переиграть. И мне будет проще, если в это время детей не будет рядом. Чувствую себя самой хреновой матерью на свете. Накручиваю себя до предела за эти полтора часа, что Богдан и Лиза еще спят. Сын первым появляется на кухне, сонно потирая глазки молча протягивает ко мне руки и забирается на колени. Выспался, мой хороший, целую его в теплую щечку. Лиска тоже ворочается, скоро проснется, сообщает он мне. Богдан действительно будто старше сестры на несколько лет, а не минут. И в младенчестве с ним у меня проблем не было. Он смотрел на меня своими умными глазками и словно терпеливо ждал, когда я успокою Лизу и займусь им. А ведь мне казалось, что я свихнусь. Рожать решила сразу, хоть и было страшно. А когда узнала, что их двое, и гормоны, и паника, что не справлюсь, чуть не довели меня до нервного срыва. Я смотрела, как Лера ловко управляется со своей троицей, а потом вспоминала, что у нее есть Тимур и едва сдерживала слезы. Качала меня тогда из стороны в сторону знатно. Но ничего, справилась, выдержала и бессонные ночи, и двойную нагрузку. И ни разу не пожалела, ни на минуту, даже когда с ног валилась от усталости, когда едва воспринимала реальность. «Мамочка!» — Богдан кладет ладошки на мои щеки. «Ты грустишь?» Чуть -чуть. Честно отвечаю. Знаешь, Лера хочет вас с Лизой взять с собой на море. Море? Дочка уже стоит в дверях, и ее глазки тут же распахиваются. Я протягиваю руку, и она занимает мое второе колено. Целую и ее вкусную щечку, а затем получаю тоже по поцелую. Вот теперь я уверена, что снова справлюсь. Роман уходит и приходит, когда захочет, думая, что его всегда ждут, а мои дети всегда будут со мной. «А вы хотите на море?» улыбаюсь, запрокидывая голову. Что-то я расчувствовалась, прямо до слез. Не представляю, как расстаться с моими крохами хоть на сутки. А еще когда-то уверяла Леру, что не стану такой сумасшедшей мамашей, как она да я мне кажется, вообще превращаюсь в наседку или волчицу, которая за своих детей готова порвать любого, даже их отца. Мама а ты богдан вздыхает уже понимая, что обо мне не было ни слова. А мне надо немного поработать, кажется впервые так откровенно лгу им, поэтому ощущение отвратительное но я прилечу к вам, как только закончу. А эти несколько дней побудем у Леры? «Да!» – кричат Богдан и Лиза в один голос, и я смеюсь. Чемоданы пока не пакуем, только собираем необходимое на пару дней. Остальное я привезу. Телефон я не выключала, ведь мне наверняка будет звонить Тимур, поэтому вздрагиваю от каждого оповещения. Но нет, от Романа больше ни слова, ни звука. И вряд ли это значит, что он пошел туда, куда я его послала. Ждем следующего хода. Тимур звонит и сообщает, что ждет внизу. В принципе, мы готовы. В любом случае, пока они еще в Сочи не уехали, так что я в любой момент могу съездить за необходимым. На выход командую я. Дети, возбужденно переговариваясь, несутся вниз, что я едва поспеваю за ними. «Это мне вас ловить или у мамы сумки забирать?» — смеется Тимур, поймав Лизу. А я понимаю, что, выйдя из подъезда, невольно снова осматриваюсь. Но нет, Роман не из тех, кто ждет, он из тех, кто действует. Хоть как, пусть окольными путями, но действует. И на сегодня, видимо, все. Тимур усаживает детей в машину, я убираю сумки в багажник, и вот сейчас появляется оно, ощущение, что мне смотрят в спину. Хватит, Юля, не доводи себя до паранойи. Если бы Роман увидел детей и прикинул их возраст, то он бы не смотрел с грустью в глазах через лобовое стекло.